Глава шестьдесят шестая Стальные жалюзи не пропускали ни лучика света, а все электронное оборудование выключилось, поэтому в кухне оказалась кромешная темнота. Ники почувствовала себя так, словно из нее разом выкачали весь кислород. Она не переносила темноту, люто ее ненавидела. Сердце в ее груди превратилось в камень, и он становился все больше, грозя разнести ее на куски изнутри. Свет включился так же неожиданно, как выключился. Меррый в растерянности озирался по сторонам, силясь понять, что произошло. Итан тоже выглядел растерянным. Прежде чем кто-либо успел произнести хоть слово, свет снова погас, и все погрузилось в темноту. Ники закрыла глаза, надеясь побороть темноту в поединке один на один. Это не сработало. Образ Грейс и Беллы вместе, объединенных счастливым моментом в прошлом, пронесся в ее сознании. Они скакали по батуту в виде замка у Люлюка и хохоча. В каком-то смысле это было бессодержательное воспоминание, просто вспышка счастья, запечатленная так же, как и ряд других, но при другом взгляде на вещи это воспоминание было всем потому что оно давало ей силы удержаться от падения в пропасть. «Это маленькая игра, которую я назову «Охота на отца», сказала Кэти, когда свет опять зажегся. «Давайте-ка проверим, кто первый поймет правила». Свет снова погас. Ники почувствовала, что Итан перед ней начал двигаться. Она протянула к нему руку, но схватила лишь воздух. Когда свет включился снова, Итан оказался на несколько метров впереди нее и все еще был в движении, направляясь к столу острову. Мерой поднял пистолет, и свет выключился. Через долю секунды кухню осветила вспышка от выстрела и прозвучало пневматическое шипение. «Ты в порядке?» — крикнула Никки. Когда ответа не последовало, она сразу предположила худшее. Но если Итана подстрелили, то как он не закричал? И почему не слышно было звука от падения тела? Когда лампы зажглись и осветили Итона, он был уже почти у стола. Рука Мёра переместилась влево, и теперь пистолет был направлен прямо на Ники. Остановись или я выстрелю в нее! Клянусь Богом, я это сделаю! Свет снова погас, и Ники упала на пол. Мёр выстрелил, и на секунду Ники поверила, что пуля попала в нее. Однако боль не появилась, и она все еще могла дышать. Она вскочила на ноги и быстро переметнулась в сторону по направлению к двери. Если бы она смогла выскочить в коридор, Мёрра не мог бы в неё выстрелить. «У тебя осталась всего одна пуля, отец», — пропела Кэти в темноте. «На кого же ты её потратишь? Потому что дилемма сейчас в этом, не так ли? В кого ты выстрелишь? В Ники или Виттона?» К тому моменту, когда включился свет, Ники уже была почти в коридоре. Итан двигался к углу стола по левую руку от него. Меррей с противоположной стороны делал то же самое, двигаясь к углу стола по левую руку со своей стороны. Теперь они находились друг напротив друга по диагонали, на максимально возможном расстоянии. Свет опять выключился. Когда он включился, Итан уже передвинулся к углу стола справа. Вот только Меррей предвидел это, и они опять замерли по диагонали друг от друга. Прежде чем Мерре успел как следует прицелиться, свет опять погас, оставив Нике в ожидании выстрела, который так и не последовал. Когда свет загорелся вновь, оба вернулись на свои исходные позиции. Мерре это предугадал и уже стоял, направив пистолет на Итона. Ему нужно было лишь слегка скорректировать прицел, но прежде чем он успел нажать на курок, свет выключился. Это снова был пад... Из-за того, что стол постоянно оказывался преградой, Итан не мог добраться до Мёррая. Кэти игралась с ними, как с мышатами в лабиринте, дёргая их за хвостики ради забавы. Она могла бы развлекаться этим весь день, если бы захотела. Свет включился. На этот раз никто из них не поменял позицию. Свет выключился, и в темноте послышался звук движения. Когда свет включился, Ники поняла, что была возможность для одного хода, которую она не предусмотрела. Мёррей переместился на противоположный край стола и целился по диагонали, как она и ожидала. Итан, однако, забрался на стол. Мёррей перевёл пистолет на Итона, но недостаточно быстро. Итан преодолел расстояние между ними в два прыжка и выбил пушку из руки Мёррея. Пистолет полетел в сторону, кувыркаясь в воздухе. Он спрыгнул со стола, сшибив с ног Мёры, и они оба покатились по полу. Что было дальше Никки не видела, потому что она мчалась через кухню к пистолету. Она нагнулась, схватила его и побежала к столу. Итан стоял у Мёры за спиной, обхватив его шею рукой, пока Мёры вертелся, стараясь освободиться. Он увидел Никки, направившую на него пистолет, и его желание бороться улетучилось мгновенно. Итан подержал его еще пару секунд, затем отпустил и подошел к Нике. Она сделала шаг назад, все так же целясь в Мерре. «Встал на ноги!» Мерре посмотрел на нее, затем с трудом поднялся на ноги, держась за стол, чтобы не упасть. Он придерживал раненую кисть другой рукой, и его лицо было бледнее прежнего. Нике только теперь начинала понимать, как им обоим повезло. Дело запросто могло принять совершенно другой поворот. Она бросила взгляд на Итана. Он тяжело дышал, и его лицо было почти таким же бледным, как у Мёррая. Но, по крайней мере, он был жив. «Ты в порядке?» «Вроде бы. А ты...» «Вроде бы». Ники внезапно почувствовала желание залиться истерическим смехом. Оно прошло так же быстро, как и появилось, и теперь ей хотелось плакать. То, как скакали ее эмоции, сбивало с толку, но она просто была рада, что жива, что они оба живы. «Твои действия будут иметь последствия, отец!» Голос Кэти заполнил все вокруг, громкий и суровый, осуждающий. Она сделала паузу, а затем продолжила. «Сядь!» Мерой продолжал стоять, пялись на пистолет и придерживая свою больную руку. «Сядь, отец, не заставляй меня просить дважды». Мерой подвинул к себе ближайший стул и сел. «Ну что же мне с тобой делать?» Кэти теперь говорила голосом раздраженного родителя. «Один из вариантов лишит тебя еще одного пальца». Голова Мерая стала покачиваться из стороны в сторону. Движение было едва заметным. Он смотрел на свою изуродованную руку, вспоминая о том, как это было. «Что такое, отец? Хочешь что-то сказать?» «Пожалуйста», — прошептал он. «Не делай этого». «Как пожелаешь, Ники», — продолжила она ласково. «Я хочу, чтобы ты выстрелила отцу в колено». От этой просьбы по позвоночнику у Никки поползли мурашки. Кэти говорила таким тоном, каким могла бы сказать «Передайте, пожалуйста, соль, если вас не затруднит». Она заметила, что Итан подвигается к ней ближе, и она ничего не предприняла, когда он протянул руку и забрал у нее пистолет. Она рада была от него избавиться, рада, что с ее плеч сняли бремя выполнения этого задания. Итан. «Хоть это и очень мило с твоей стороны, что ты желаешь защитить жену, я все-таки хочу, чтобы это сделала Никки. Отдай ей пистолет». «Я могу это сделать». «Мне действительно нужно напоминать, что в настоящее время благополучие Беллы зависит от степени вашего содействия». Итан покачал головой. «Отдай». «Никки, пистолет». «Сейчас же!» Итан протянул пистолет, и Ники схватила его. Она сделала шаг к Меррею и прицелилась ему в колено. Прежде чем она успела нажать на курок, Меррей соскользнул со стула и побежал. Итан бросился следом, схватил за руку и прижал его к столу. «Теперь ты понимаешь, почему пистолет должен быть у Никки?» «Равенство — это мило, но у всего есть свои пределы. По статистике, мужчины чаще и сильнее женщин. Еще пара миллионов лет эволюции, и оба будут одинаково слабые. Но сейчас приходится работать с тем, что есть». Ники подняла пистолет и попыталась прицелиться, но ее рука дрожала, а Мерой слишком много двигался. «Нам надо повалить его на пол». Итон посмотрел на нее и понял, что она имела в виду. Он сразу пнул Меррея под колени, заставив его повалиться на пол. Прежде чем Меррея успел сообразить, что происходит, Итан уже был на его груди, используя свой вес, чтобы прижать его к полу, а руками держа его ноги. Ники прижала пистолет к его левому колену, но не могла этого сделать. Ее руки тряслись, а глаза застилали слезы. Она почувствовала какое-то слово на губах, оно все повторялось и повторялось. «Нет, нет, нет, нет, нет!» «Нажми на курок, Никки», — сказала Кэти. И все же она не могла этого сделать. Итан изо всех сил старался удерживать Меррея. Она тоже старалась изо всех сил. Он ничего не говорил, потому что на это не осталось сил. Вся энергия уходила на то, чтобы прижимать меры. Да ему и не надо было ничего говорить. Ее зрение прояснилось лишь на миг, достаточной для того, чтобы увидеть мольбу в глазах Меррея. «Жми! На! Курок!» Голос Кэти был таким громким, что заболели уши. Ники закричала свое последнее «Нет!» и нажала на курок. Вопль Меррея, казалось, длился целую вечность.